Брат Матвей не хочет жить, обестужив, умирать. Двадцать три года, почти ребенок. Смертного приговора не ждал, до последней минуты надеялся. Тоскует, ужасается. Вот и сейчас слышу. Мечется по камере, бьется, как птица в клетке. Не могу я этого вынести.